может быть более тяжкий, чем он себе представлял. Он революция в Венгрии, подогретая западными провокаторами, ставила под удар сацелистические завоевания в этой стране. Венгерские коммунисты проходили через острейшие испытания. Юрий Владимирович Андропов в ту пору был советским послом в Венгрии. Он рассказывал о том, что видел. Кровавые звёзды на телах убитых патриотов были метами ярости тех, кто мечтал о свержении власти трудящихся. Хрущёв метался, иного слова не подберёшь, не объявленными рейсами по многим горячим точкам в связи с событиями в Венгрии, налаживал контакты с товарищами, советовался с ними, вёл экстренные переговоры, принимал на себя груз ответственности. Так приходил к нему новый политический опыт. Николай Иванович Цыбин, опытный лётчик, летавший с Никитой Сергеевичем в годы войны над линиями фронтов, Во время ночного спешного полета на югославский остров Брионик маршалу Тита едва не совершил вынужденную посадку в море. Он вел самолет в слепую с погашенными огнями, без радиосвязи с землей. Приходилось идти на такие меры конспирации. Через много лет в составе делегации, возглавлявшейся Брежневым, я побывал на этом солнечном игрушечном островке, березы отмытые вековым движением волн. Коралловые уступы берега купались в зелёных накатах вод. Тонкие запахи цветущих деревьев и кустарников смешивались с терпким дыханием моря. А я вспоминал Цыбины и думал, какие неожиданные повороты готовит человеку жизнь и как быстро мы забываем о тяжком. В этих записках я рассказала новогодним вечере в кругу друзей о Болеге Ефремове, о том, как он преодолел те самые 10 лет, которые в середине 60-х уходили в молчание. Ефремов стал художественным руководителем МХАТа, героем социалистического труда. Но прежде было начало. 15 апреля 1956 года На маленькой сцене студии художественного театра в поздние ночные часы несколько молодых актёров играли пьесу Виктора Розова Вечно живые. Самые пышные премьеры тех лет не собирали такой блестящей публики. Блестящей не в роскошном смысле слова. Не было там дам в роскошных туалетах, влиятельных чиновников, присяжных критиков. И в зале и на сцене чувствовалось иное: ум, талант, искренность, открытость. Никто не говорил тогда о двадцатом съезде, никто вообще не произносил громких слов. Люди чувствовали ненадобность прежних оборотов речи. В тот вечер родился Московский театр Современник. На много лет он стал аллитситворением времени. Его спектакли воспринимались не только как художественные откровения, но и как политическое событие. Соединение этих двух важнейших для искусства начал и было тем новым, что приходило в нашу жизнь после двадцатого съезда. Мы возвращались к лучшему в прошлом, не боясь ответственности за будущее. Как это вы так рисковали, спросил меня уже после 1964 года один начинавший преуспевать газетчик. Хвалили в Известиях современник, а ведь там не всё нравилось. Очень просто отвечал я. Смотрели спектакли, обменивались мнениями в редакции и решали, как быть. Сами? С неподдельным изумлением переспрашивался беседник. Он, видимо, после спектакля узнавал по ответственным телефонам мнение и уж потом писал рецензии. Не знаю, о чем он думал, затевая разговор, но, наверное, расхоже. Ну этому-то за широкой спиной все позволено. Наверное, так думали и другие. По такой логике трудно понять самое простое: любой человек в любом положении за всё расплачивается сам. Жизнь наша вы устроена так, что в лучшем положении часто оказывается те, кто ничего не делает. Моим сверстникам не нужно напрягать память, чтоб прошли перед глазами кадры из фильмов: Летят журавли, Иваново детство, Чистое небо, Судьба человека, 9 дней одного года. В отчаянной схватке с пуританами Отстаивали мы в газете фильм «А есть ли это любовь?». Первыми поддержали статью Померанцева об искренности в литературе, напечатанную в Новом мире, и нисколько не удивились неискреннему возмущению столоначальников от критики, которые сразу же набросились на газету. Двадцатый съезд придал ускорение такому множеству дел, привел в движение такие разные структуры общественной жизни. что было бы наивным предполагать, что кто-то один может не то, чтобы проанализировать, но просто всё вспомнить.